«На изобретательском пути». «Теперь для меня все ясно», сказал после решения задачи номер 43 пострадавший автор ее. «Но у меня есть одно наблюдение, которое я сделал, когда исследовал сопротивление раствора соли. Не правда ли, товарищи, ведь если мы вообще можем говорить об удивительном сопротивлении вещества...» то значит, что сопротивление каждого вещества при неизменяющихся условиях есть величина постоянная. Однако мой опыт убедил меня в обратном. Сейчас я проделаю его перед вами. Задача номер 44. О старческом изменении сопротивления. Я ставлю на стол ту же банку с раствором соли, с которым мы все время делали опыты. Так же, как и раньше, я включаю ее через лампочку, но лампочку беру на 100 свечей, для того, чтобы мой опыт протекал быстрее. Вы видите, что лампочка горит красноватым светом, так как сопротивление раствора довольно значительно. Теперь наблюдайте за светом лампы. Уже через 2-3 минуты, Вы заметите, что она начинает ярче гореть, а через полчаса лампочка будет гореть так ярко, как будто никакое сопротивление и не было включено в ее цепь. Понятно, что это происходит от усиления тока, но от чего же мог усилиться ток, как не от уменьшения сопротивления раствора? Однако... Чем же могло быть вызвано это уменьшение, если все условия остались одинаковыми? Правда, изменилось время. Мы начали опыт в 3 часа 20 минут, а сейчас 3 часа 55 минут. Человек меняется с течением времени. Но неужели же время действует и на раствор соли? Председатель по поводу этой задачи заметил. Ты говоришь, что все условия опыта остались одинаковыми, но ты не заметил никаких изменений только потому, что ты не наблюдал всеми своими органами чувств. Твои глаза отметили изменение силы света лампочки. Но, может быть, для того, чтобы обнаружить причину этого изменения, надо было наблюдать не глазами? Мы легко догадались, в чем заключалась причина, уменьшение сопротивления раствора и были очень благодарны нашему товарищу за то, что он в своей задаче дал возможность на одном опыте обнаружить два свойства электрического тока. Мы знаем, что при прохождении тока через проводник он нагревается. Следовательно, температура раствора соли должна была во время опыта Возрасти. С другой стороны, величина сопротивления проводника зависит от его температуры. Жидкие проводники-электролиты и уголь уменьшают свое сопротивление от повышения температуры. Товарищи, да ведь если наше решение верно, то мы же можем таким способом кипятить себе чай и варить яйца. Ни электрической плиты, ни электрической кастрюли нам не нужно. Однако практика, к сожалению, этого не оправдывает. Я оставил такую банку с раствором соли у себя дома на целую ночь. И раствор не только не закипел, но даже не нагрелся сильнее, чем за полчаса нашего опыта. «Это вполне понятно», – заметили некоторые из присутствующих ты забыл о законе Джоуля-Ленца где количество тепла выделяемое током пропорционально квадрату силы тока а у тебя ток был очень слабый после решения этой задачи председатель предложил нам новую задача номер 45 как два ножа Вскипятили стакан чая. Я ставлю товарищи на стол стакан с холодным чаем, кладу два ножа и две проволоки, концы которых вам разрешается присоединить к электрической сети. Как бы вы поступили для того, чтобы вскипятить этот простывший чай? По улыбке председателя мы сразу почувствовали, что в этой задаче есть какая-то хитрость. Однако через час мы любовались дымящимся чаем, но попробовав, нашли его не очень вкусным. Прежде всего мы сообразили, что для подобных опытов совершенно не нужно пропускать ток через электрическую лампочку. Ведь мы могли изменением концентрации раствора получить любую силу тока, которая оказалась бы неопасной для наших проводов. Для нас было совершенно ясно, что чай сам по себе не проводит электричество, и что его следует превратить в раствор щелочи, соли или кислоты. Мы приготовили чай с лимоном, и тут-то для нас стало ясно, почему председатель предложил ножи вместо шпилек если мы предполагали сварить чай годный для употребления то мы не могли выжать в него много лимона а при слабом кислотном растворе сила тока при пользовании ножами будет очевидно значительно больше чем при шпильках так как ширина ножа во много раз больше ширины шпильки Во время опытов по кипячению растворов я подметил одно новое явление, о котором и хотел рассказать моим товарищам. Однако меня попросили подождать с новым, когда имеется еще и старый материал. Задача номер 46. О даровом получении теплоты. Товарищи! Закон Джоуля-Ленца говорит, что количество выделяемого в проводнике тепла пропорционально его сопротивлению. Но ведь отсюда следует, что мы можем от самого ничтожного тока получить неограниченное количество теплоты, пользуясь огромными сопротивлениями. Если это так, то электрические грелки были бы самыми выгодными в мире. Однако практика Показывает, что наоборот, они самые неэкономные. Товарищ, безусловно, прав, когда говорит, что от самого слабого тока можно получить очень большой тепловой эффект, употребляя большее сопротивление. Но представьте себе, что мы хотим использовать, например, силу тока всего в один ампер, тем самым мы уже не можем брать произвольное сопротивление. Действительно, при определенной электродвижущей силе в нашей осветительной сети 110 вольт сопротивление по закону Ома должно быть равно 110 Омам. Понятно, что сколько бы мы ни старались увеличивать сопротивление, мы при этом неизбежно понизим силу тока. Мало того, если мы увеличим сопротивление в два раза, то сила тока уменьшится также в два раза. А так как количество тепла, выделяемое током, пропорционально квадрату силы тока, то оно уменьшится в четыре раза от ослабевания тока и увеличится в два раза от увеличения сопротивления. Таким образом, В результате количество тепла уменьшится в два раза. Как видите, вместо выигрыша – проигрыш. Конечно, если мы, увеличивая сопротивление, будем повышать и электродвижущую силу нашей осветительной сети, то мы сможем добиться того, что при каком угодно сопротивлении у нас в цепи может быть 1 А. Однако, Повышать электродвижущую силу нашей осветительной сети мы не можем. А если бы даже ради нас ее повысили на центральной станции, то это потребовало бы усиленной работы динамомашины и также не принесло нам никакой экономии. К сожалению, и после решения этого вопроса мне не дали рассказать о моем наблюдении так как нашелся еще один вопрос по поводу закона Джоуля Ленца. Признаюсь, что он очень заинтересовал и меня. «Товарищи», — сказал кто-то из нас, «я хочу обратить ваше внимание на пропорциональность теплоты квадрату силы тока». «Почему именно квадрату?» На это председатель сказал. Удивительно, товарищи. Как только в какой-нибудь формуле встречается квадрат, так вас начинают разбирать сомнения. Ведь с таким же правом можно было бы спросить и о пропорциональности первой степени. Это такой же вопрос, как если бы вы спросили, почему меня зовут Андреем. Почти все накинулись на председателя. Ничего подобного. Если бы была пропорциональность первой степени, то было бы все совершенно ясно. Я тебе сейчас докажу всю абсурдность существующей пропорции. Задача номер 47. Пытающиеся подорвать доверие к закону Джоуля Ленца. Пусть уносила тока в 1 ампер, выделяет в проволоке 10 калорий в секунду. Калория – единица количества тепла, равное тому количеству тепла, которое необходимо для того, чтобы 1 грамм воды нагреть на 1 градус. Мы говорим, что если силу тока увеличить в два раза, то есть довести ее до 2 ампер, то выделяться будет не 10 калорий, а 40. Представьте себе, что мы этот опыт проделаем несколько иначе. Возьмем вторую, точно такую же проволоку, Как первое. И пустим через нее ток также в 1 ампер. Очевидно, что и в этой второй проволоке будет выделяться 10 калорий. Следовательно, 2А в двух проволоках дадут 20 калорий. А в одной те же 2А дали 40 калорий в одну секунду. Нечего сказать. Хорошенький закон. Во втором своем вычислении товарищ безусловно прав. Ток в 2 ампера будет в каждую секунду выделять 20 калорий. Но в первом расчете товарищ опять забыл, что увеличить силу тока в два раза можно при постоянной электродвижущей силе только за счет уменьшения в два раза сопротивления проволок. Следовательно, и в первом случае в каждую секунду будет выделяться 20 калорий а не 40. Товарищ сомневается, можно ли вообще применить ко второму случаю закон Джоуля-Ленца. Но ведь он опять упустил из вида то обстоятельство, что взяв вторую проволоку, он тем самым изменил сопротивление цепи. Для того, чтобы этот вопрос был ясен, напомним, что соединение проводников источников тока или электрических приборов может быть двух родов последовательное и параллельное. При последовательном соединении ток проходит последовательно, по очереди, через все отдельные части цепи. При параллельном ток, разветвляясь, входит одновременно во все части цепи, соединенные параллельно. И пройдя их, опять объединяется, сливается в одном проводе. Очевидно, что товарищ не мог включить вторую проволоку в цепь последовательно с первой, так как тогда сопротивление цепи увеличилось бы вдвое, и сила тока вдвое же уменьшилась бы. Включив в цепь вторую проволоку параллельно первой, он тем самым уменьшил в два раза сопротивление цепи, а значит, повысил силу тока до 2 ампер. Действительно, ведь две параллельно соединенные проволоки равноценны одной, с сечением в два раза большим, имеющей половинное сопротивление. Таким образом, формулу Джоуля-Ленца нам придется подставить 2 в квадрате ампера и в два раза меньшее сопротивление, что и даст в конечном итоге увеличение тепла только в два раза. «Товарищи!» — сказали. «Выслушайте же, наконец, о моем наблюдении. Заметили ли вы, когда мы кипятили чай, что с поверхности ножей, опущенных в жидкость, отделялись пузырьки газа? Это еще удобнее наблюдать в соляном растворе, опустив в него вместо ножей два гвоздя. Конечно, мне не приходится вас спрашивать, что это за пузырьки. Мы имеем здесь дело с химическим разложением раствора соли электрическим током. На аноде – положительный полюс. Мы должны получить хлор, а на катоде – отрицательный полюс – водород. Таким образом, мы подошли, как видите, к электрохимическим явлениям, но для меня загадка заключается вот в чем. Задача номер 48. О неведомом хлоре. Всем известно, что хлор – газ желтовато-зеленого цвета, обладающий необыкновенно резким, едким запахом. Однако, сколько бы вы ни внюхивались в поверхность шипящей воды, вы совершенно не обнаружите ни малейшего запаха. Думать, что хлора выделяется очень мало, также не приходится, так как пузырьки отделяются с обоих электродов весьма бурно и в большом количестве. Наше внимание было остановлено и еще одним наблюдением. Пузырьки выделялись тем сильнее, чем выше поднималась температура раствора. Самое бурное выделение наступало в тот момент, когда жидкость закипала. Мы объяснили это тем, что по мере нагревания жидкости ее проводимость становилась лучше. Сила тока возрастала, а от этого возрастал и электрохимический эффект. Поваренная соль, или как ее именуют в химии, хлористый натрий, представляет собой, как и все вообще соли, соединение металла. В поваренной соли хлор соединен с металлом натрием. При разложении солей электрическим током металл всегда выделяется на катоде, но если металл, как, например, натрий, обладает свойством соединяться с водой раствора, то мы его не сможем получить на катоде в свободном состоянии. Соединение натрия с водой сопровождается освобождением водорода воды, который и будет выделяться на катоде. Таким образом, мои рассуждения были правильны. На аноде должен выделяться хлор, а на катоде – водород. Однако почему совершенно не чувствовался запах хлора, для нас так и осталось загадкой. Единственное, что мы могли предположить это, что выделяющийся газ не хлор, но какой же тогда это мог быть газ? Это была настолько трудная для нас задача, что мы решили заняться опытами у себя дома. собравшись на следующий день Мы никак не ожидали, что этот вопрос осложнится еще одним, прямо-таки невероятным обстоятельством. «Я проделаю сейчас перед вами опыт», — сказал один из наших товарищей, который поразил меня настолько, что я до сих пор не могу прийти в себя. Задача номер 49. «О бесследном исчезновении вещества». Товарищи, для меня вопрос вчерашней задачи сводился к тому, чтобы собрать выделяющийся газ и исследовать его. Сейчас я вам покажу, как я это выполнил. Вот небольшая банка с раствором соли. Я опускаю в нее большой гвоздь, соединенный с одной проволокой осветительной сети. Затем беру маленький гвоздик, прикрепляю его ко второй проволочке острием вверх и погружаю также в банку теперь товарищи я замыкаю ток вы видите что пузырьки начинают отделяться с маленького гвоздя причем как мы это заметили и раньше по мере нагревания раствора количество пузырьков увеличивается выждем пока пузырьки не начнут выделяться особенно сильно я соберу сейчас этот газ в рюмку Для этого я приматываю к рюмке проволочку, погружаю ее всю в раствор, переворачиваю вверх дном и, осторожно приподнимая, подвожу ее к гвоздю, так, чтобы она его накрыла. Конец проволочки, которым я обмотал рюмку, я укрепляю к краю банки. Вы видите, как постепенно рюмка начинает наполняться пузырьками. Реакция происходит все сильнее и сильнее, и рюмка в какую-нибудь минуту вся наполняется газом. Газ начинает большими пузырями выходить из-под края рюмки и подниматься на поверхность раствора. Теперь, товарищи, я выключу ток, но вы внимательно следите за рюмкой. Смотрите, в то же мгновение, как только прекратилось выделение газа, Рюмка быстро начала заполняться жидкостью. Объем газа становится все меньше, меньше, и сейчас остался лишь маленький пузырек в рюмке. Газ исчез, товарищи. Раствориться в воде, да притом еще в горячей, ни один из известных нам газов с такой быстротой не может. Куда же девался этот газ, наш неведомый хлор? Надо признаться, пришлось нам поломать над этим головы. Долго мы смеялись сами над собой, когда, наконец, разгадали загадку. Наш таинственный газ оказался водяным паром. К нашему величайшему удивлению, пузырьки, которые так бурно исходили от электродов, образовались не вследствие химической реакции, а благодаря кипению. Раствор очень сильно нагревался около поверхности электродов и начинал кипеть задолго до того, как наступало его общее кипение. Однако это все-таки не объясняло причины, почему у нас электрический ток не вызвал химической реакции разложения раствора соли. Выручил нас один из товарищей, который торжественно раскрыл книгу и сказал. Послушайте, что говорит профессор Лебединский в своей книге «Электричество и магнетизм». Переменный ток имеет большее преимущество в сравнении с постоянным при передаче энергии на большие расстояния. Все центральные станции более или менее крупных городов дают именно переменные токи. Но переменным током нельзя производить электролиза. Когда ток переменит свое направление, обратная химическая реакция уничтожит все, что было произведено при начальном направлении тока. Товарищи, ведь мы совсем забыли, что наша осветительная сеть питается переменным током. Этот ток меняет свое направление сто раз в одну секунду. Очевидно, что тот гвоздь который мы принимали за анод, на самом деле становился по очереди то анодом, то катодом. 50 раз в секунду он был положительным полюсом и 50 раз отрицательным. Члены нашего кружка почти поголовно заявили, что все эти объяснения прекрасны, но что, во-первых, они желают проверить на опыте выделение хлора постоянным током а во-вторых, что им вообще немножко странно, как это мы проделали столько опытов с электрическим током и не коснулись совершенно устройства его источников. Оказалось, что мы не знаем не только, как устроен генератор переменного тока, но позабыли многое и об источниках постоянного тока. Решено было так как наши работы коснулись электрохимических реакций, вспомнить хотя бы о химических генераторах тока, то есть гальванических элементах. Проверить выделение хлора на аноде при электролизе раствора поваренной соли нам удалось очень просто. Кто-то из нас вспомнил устройство алюминиевого выпрямителя переменного тока, то есть прибора, который переменный ток превращает в постоянный. Мы взяли стакан, налили в него раствор двууглекислой соды и опустили в него алюминиевую ложку и ножик. Включив этот простенький приборчик, последовательно со вторым стаканом, в котором был раствор соли и два гвоздя, мы убедились по сильному запаху что на одном гвозде и именно соединенным с анодом получается хлор. Двууглекислая сода – это соль. При ее электролизе получается на аноде кислород, а на катоде – водород. Очевидно, что при переменном токе, как на алюминиевой ложке, так и на ноже, по очереди выделяется и тот, и другой газ. Водород не вступает в химическое соединение с металлом. Кислород вступает, образуя окиси. При переменном токе как поверхность ножа, так и поверхность ложки будет попеременно то окисляться кислородом, то восстанавливаться, раскисляться водородом, который, соединившись с кислородом окиси, даст воду. Казалось бы, что нет никакой разницы в свойствах железной и алюминиевой пластины. На самом деле, насколько окисла железа являются достаточно хорошими проводниками, настолько же окиси алюминия чрезвычайно дурно проводят ток. Достаточно, чтобы алюминиевая пластинка покрылась тончайшим слоем окиси. Чтобы ток уже не мог пройти через этот слой в раствор соды. Таким образом, каждый раз, как переменный ток хочет пройти через наш выпрямитель от ложки к ножу, то есть когда ложка становится анодом, он встречает огромное сопротивление в образовавшемся на ложке слое окисла. Ток не проходит через выпрямитель когда алюминий становится анодом и проходит, когда анодом делается железо. Следовательно, такой выпрямитель будет пропускать ток только в одном направлении. Правда, при этом мы утилизировали лишь половину переменного тока, но впоследствии мы построили такой выпрямитель, который давал возможность использовать токи обоих направлений. Нам не суждено было начать беседу о гальванических элементах, так как неожиданно выдвинулись два новых вопроса. Один о выпрямителе, другой о книжке Лебединского. Кто-то вдруг заявил, что он не совсем понимает работу выпрямителя и хочет предложить по этому вопросу задачу номер 50. О конце переменного тока. Товарищи, переменный ток, пройдя через выпрямитель, становится постоянным. Через выпрямитель проходят токи только одного направления. Но куда же деваются токи обратного направления? Где вообще кончается переменный ток? У свинца? У алюминия? В растворе соды? Этот вопрос необыкновенно заинтересовал нас. Действительно, ведь если в нашей осветительной сети идет переменный ток, то очевидно, при включении выпрямителя, в ней должна существовать такая точка, по одну сторону которой будет постоянный ток, а по другую переменный, где только не указывали этих точек. Кроме перечисленных в задаче, говорили, например, что она будет в самом генераторе переменного тока, что ее совсем не будет, и даже высказывали такое непонятное предположение. Она будет у ближайшей к выпрямителю лампочки накаливания. И однако, именно оба последних предположения оказались правильными. Представим соединение выпрямителя со светительной сетью. Разберем Два случая. Первый. Допустим, что лампочка не включена в цепь. Тогда очевидно, ток будет идти только в выпрямитель. Мы твердо должны помнить, что ток может существовать только в замкнутой цепи. То есть в такой, в которой нет перерыва. Но ведь работа нашего выпрямителя заключается именно в том, что цепь последовательно замыкается при одном направлении тока и размыкается при его обратном направлении. Очевидно, когда мы говорим при обратном направлении ток не проходит через выпрямитель, мы употребляем не совсем точное выражение. Не через выпрямитель не проходит ток, а его вообще нет в сети. Нет и в самом генераторе. Ток в сети появляется только в тот момент, когда выпрямитель ее замкнет. А это произойдет при перемене его направления. Таким образом, при включении в цепь выпрямителя во всей цепи, а также в генераторе, вместо переменного тока будет постоянный, точнее, прерывающийся но постоянного направления. Второй. Включим электрическую лампочку. Очевидно, тогда через нее пойдет переменный ток, а через выпрямитель – постоянный. Тогда мы легко найдем две точки, отвечающие на вопрос задачи. Таким образом, мы разобрали два возможных на практике случая. Первый, когда в сеть не включен ни один прибор параллельно выпрямителю. И второй, когда приборы включены. Надо заметить, что в больших установках переменный ток идет от станции не непосредственно в места потребления. Он входит сначала в трансформатор. О нем мы будем говорить еще в дальнейшем но это мало что изменит в наших рассуждениях. Нам придется только за генератор тока принять трансформатор. «Вы очень плохие исследователи», — сказал один из наших товарищей. «Если бы вы были внимательнее, то вы не брали бы за основу ваших соображений цитату из книги профессора Лебединского, а наоборот» подвергли бы ее жесточайшей критике. Сейчас я поясню вам это. Задачей номер 51. Об ошибке профессора. Вы успокоились на том, что процитировали несколько строк из книги. Вы ухватились как за якорь спасения. За слова переменным током нельзя производить электролиза. Но, товарищи, Взгляните на рюмку, в которую мы собирали газ. После конца опыта прошло уже много времени. Раствор совершенно остыл, а пузырек, который оставался в рюмке, до сих пор держится в ней. Нельзя же думать, что водяной пар все еще не превратился в воду. Ясно, что это газ. А если это газ, то очевидно, что он получился в результате электролиза и следовательно утверждение профессора лебединского неверно оказалось что это был пузырек воздуха находящегося в растворенном состоянии в каждой воде а особенно в водопроводной при нагревании воды растворенный в ней воздух выделился следует заметить что небольшие образования газа могут иметь место и по другим причинам. Эта задача лишний раз напомнила нам, какой бдительности требует от нас изучение любого малознакомого явления. Мы, безусловно, убедились, что хотя главная масса, заполняющая рюмку, приходится на долю водяного пара, Однако вместе с ним находится в ней и газ, которого мы вначале не заметили только потому, что его было сравнительно небольшое количество. Разрешив этот вопрос, мы принялись наконец за изучение гальванических элементов. Товарищи, сказал я, позвольте мне рассказать об одном замечательном элементе который заставил меня увлечься вообще электричеством. Мне было не больше 12 лет, когда я уже возился с электрическими звонками и пытался делать для них элементы самыми различными способами. Всегда я искал случая поделиться с кем-нибудь своими электротехническими горестями и радостями. Чаще всего моим собеседником был дедушка, Как-то я стал жаловаться ему, что у меня ничего не выходит с элементами. Мне нужно построить элемент лекланше. Эти элементы всегда употребляются для звонков. Но у меня никак не выходит мешок. Я достал банку, налил в нее раствор на шитыря и опустил цинковую палочку. Теперь мне нужно приготовить мешочек, вставить в него пластинку прессованного угля и плотно набить смесью перекиси марганса с графитом. Когда я опущу этот мешок в раствор на шатыря, то элемент лекланше будет готов. Цинковая палочка зарядится отрицательная, а угольная – положительная. Но я никак не могу плотно набить в мешок смесь и как следует завязать его а от такой рыхлой набивки звонок не звонит. Ответ на мои сетования был самый неожиданный. Да ты самого простого элемента построить не сможешь. А не то, что Лекланше. Нет, смогу. Я все элементы знаю хорошо, сказал я. Посмотрим. Задача номер 52. О дедушкином элементе принеси ко мне стакан с водой и соли», — сказал дедушка. «Вот тебе еще головная шпилька и карандаш. Ну-ка, построй из них элемент. Да живо! Тебе дается минута сроку». Я не построил этого элемента и через час и сказал, что о таких элементах ни в одной книжке не говорится. На этом мне было сказано, что, следовательно, элементов-то по существу я и не знаю. Знать принцип устройства элементов, знать руководящую идею, положенную в основу их устройства, это значит знать элементы. А знать, как устроены элементы Лекланше, Даниэля, Грине и так далее, это значит знать немногим больше того приказчика, который их продает в физическом магазине. Элементы – это химические генераторы электрического тока, то есть аппараты, в которых электрический ток создается за счет тех или иных химических реакций. Понятно, что для любой химической реакции нужны по меньшей мере два вещества, которые бы действовали друг на друга химически. Два твердых вещества при обычных условиях не вступают в химическую реакцию. Их частицы недостаточно подвижны. Следовательно, хотя бы одно из них должно быть жидкое. А так как к тому же эта жидкость должна обладать электропроводностью, то очевидно, что она будет раствором соли, щелочи или кислоты. Соображения о хорошей электропроводности относятся также и к твердому телу. Откуда вывод, что целесообразнее всего в качестве твердого тела брать металлы, как обладающие наименьшим сопротивлением. Этот металл должен с одной стороны быть, возможно, более дешевым, а с другой, возможно, энергичнее вступать в химическое соединение и электризоваться. Наиболее удобным в этом отношении металлом является цинк. Но из этого отнюдь не следует, что только цинк можно употреблять для элементов. Если мы опустим кусок цинка в раствор кислоты, соли или щелочи, то он получит отрицательный заряд, а раствор положительный. Очевидно, что если соединить проволочкой часть цинка не в раствор с самим раствором то по проволочке потечет ток однако опустив кончик медной проволоки в раствор мы сталкиваемся с двумя неблагоприятными обстоятельствами во первых поверхность касания медной проволоки и раствора очень мала поэтому она будет оказывать току очень большое сопротивление во вторых Медная проволочка сама будет электризоваться отрицательно в растворе и ослаблять электродвижущую силу элемента. Медь электризуется слабее, чем цинк, но получает заряд того же знака. Если бы медь приобретала такой же потенциал, как и цинк, то мы вообще не смогли бы получить тока от такого элемента. Два куска цинка опущенных в любой раствор, не дадут тока именно потому, что и тот, и другой электризуются не только одноименно, но и до равного потенциала. Первое неудобство – обойти очень легко. Для этого достаточно опустить в раствор большую медную пластинку, к которой и прикрепляется проволочка. Второе решается тем, что берут такой металл, который бы не давал химического соединения с раствором, а, следовательно, и не электризовался. Только одна платина из не слишком дорогих металлов может удовлетворить практически этому требованию. Но и платина очень дорога. Ее с большим удобством заменяют прессованным углем, приготовляемым из кокса и графита. Такая угольная палочка или пластинка будет служить в качестве положительного полюса элемента. Она, собственно говоря, исполняет роль собирателя электричества из раствора. Отрицательным полюсом служит цинк. Элемент, предложенный в задаче номер 52, можно составить следующим образом. Вынуть из карандаша графит, Счистить с головной шпильки лак и опустить их в стакан с раствором поваренной соли. Хотя, пользуясь железным электродом, мы получим ток более слабый, чем от цинкового, но и железо будет электризоваться отрицательно. Когда-то в приморских странах устраивали оригинальные элементы. Опускали в море листы цинка и меди и элемент был готов. В Швейцарии не так давно употреблялись земляные элементы, листы меди или мешки с углем, и листы цинка зарывались в землю. Когда мы выяснили, как устраивается элемент из карандаша и головкой шпильки, мы немедленно построили его сами. К сожалению, нам пришлось сильно разочароваться в нем. Ни лампочка от карманного фонаря, ни электрический звонок не убедили нас в том, что он дает ток. Мы соединили даже три таких элемента последовательно, но и от них лампочка даже не накалялась. «Хорош элемент, нечего сказать. На что же годятся твои шпильки и карандаш? А мы-то думали...» Что же это никто не строит таких дешевых и простых элементов? Элемент неплохой, сказал я. Дайте срок. Я вам еще докажу на опыте, что даже такой маленький элемент дает ток. А сейчас, извольте-ка решить задачу номер 53. О чугунном элементе. Как? Пользуясь раствором соли, углем и железом можно построить элемент настолько сильный, что от него будет звонить звонок и накаливаться волосок лампочки от карманного фонаря. Поверхность головной шпильки и поверхность графита карандаша малы. Сила тока элемента пропорциональна активной поверхности электродов, то есть поверхности их погруженный в раствор. Таким образом, желая получить большую силу тока, мы должны были взять электроды с большей поверхностью. Мы взяли чугунный котелок и налили в него раствор поваренной соли. Затем, сшив из тряпки мешок, набили его древесным, мелко истолченным и хорошо прокаленным углем, а в середину его Пропустили толстый графит от так называемого плотничьего карандаша. Этот мешок мы туго обмотали веревкой и опустили в котелок на деревянную дощечку. От такого элемента работал звонок и накаливалась нить лампочки карманного фонаря. Лампочка, конечно, не могла дать полного света так как она рассчитана была на 4 вольта, а наш элемент давал всего около 1 вольта. Хотя, решив эту задачу, мы убедились в том, что комбинация уголь, раствор соли, железа дает ток, но все же такой элемент нас не удовлетворил, потому что в нем происходила сильная поляризация. Водород который образовывался в результате химической реакции между раствором и железом, осаждался на угле в таком изобилии, что сила тока элемента быстро уменьшалась, и он становился негодным для работы. «На этом самом месте, — сказал председатель, — спотыкаются все изобретатели элементов». Как только захочешь получить более или менее сильный ток, а главное постоянной силы, неизбежно приходится применять тот или иной деполяризатор для уничтожения водорода. И мы в конце концов придем к перекиси марганца или к медному купоросу или к хромовой кислоте и так далее, которые должны окружать наш уголь. «Погодите-ка, скептики!» Сказал кто-то из нас. «Зачем же вам обязательно брать старые известные деполяризаторы? Если бы мы и захотели, то не могли бы воспользоваться ими, так как у нас их нет. Вам нужно уничтожить водород? Но разве для этого не годится, например, хлор? Он, во всяком случае, будет соединяться с водородом не менее энергично, чем кислород. Никто и не возражает против хлора, но откуда же его взять для нашего соляного эксперимента? Вот в этом-то и будет заключаться, продолжал товарищ, наша задача номер 54 о непатентованном аккумуляторе. Я ставлю на стол наш чугунный элемент и предлагаю вам, ничего не меняя в его конструкции, ничего не подсыпая и не подливая в него, превратить его в элемент с хлорным деполяризатором. Прежде всего, следует вспомнить, что электрический ток внутри элемента идет от катода к аноду, и в таком же направлении двигается водород, точнее, ионы водорода, то есть его атомы, несущие электрический заряд. Выделяясь на аноде, водород, во-первых, покрывает его поверхность не проводящим электричество слоем газа и, во-вторых, вызывает в элементе обратную электродвижущую силу, а, следовательно, и обратную электризацию его полюсов. Обе эти причины и ослабляют благодаря уменьшению электродвижущей силы и увеличению сопротивления, силу тока элемента без деполяризатора. Задачу мы разрешили просто. Включили наш чугунный элемент в сеть переменного тока, предварительно соединив с выпрямителем. Хлор стал выделяться на угольном мешке, пропитал его, и таким образом получился у нас элемент, с деполяризатором. Электродвижущая сила его возросла почти в два раза. Сила тока стала значительно постояннее. Она не уступала в постоянстве силе тока элемента Лекланше. Когда хлор весь соединился с водородом, мы опять пропускали ток, постоянный, конечно, через элемент. И он опять был готов к работе. Как известно, такие элементы, в которых деполяризатор восстанавливается электрическим током, носят название аккумуляторов. Огромное распространение получили свинцовые аккумуляторы, а в последнее время постепенно входят в нашу жизнь и так называемые щелочные аккумуляторы. Трое наших товарищей заявили нам, что они совершенно не согласны с тем, что причиной электрического тока является химическая реакция, и предложили нам задачу номер 55. О том, как практика идет разрез с теорией. Товарищи, посудите сами, как же можно говорить о том, что причиной электрического тока в элементе является химическая реакция, когда, во-первых, раствор поваренной соли не вступает не только с железом, но и с цинком в химическое соединение. А во-вторых, цинк всегда амальгамируют, натирают ртутью, именно для того, чтобы он не реагировал на раствор соли, а особенно кислоты. Опустите пластинку цинка в раствор серной кислоты, вы тотчас же заметите, как бурно начнет выделяться водород, что свидетельствует об энергичном замещении его цинком. Происходит следующая реакция замещения. Серная кислота плюс цинк равно цинковый купорос плюс водород. Но проамальгамируйте как следует цинк, и вы не увидите ни одного пузырька водорода. Следовательно, Никакой химической реакции между ним и кислотой не происходит. Как же, повторяем, можно думать, что ток появляется в результате химической реакции, когда ее всячески стремятся, если и не уничтожить, то во всяком случае ослабить? Первая ошибка, правда не столь существенная для поставленного вопроса, заключается в том, что наши товарищи утверждали, будто в случае употребления амальгамированного цинка никакой реакции не происходит. Она, к сожалению, происходит, но очень медленно. То можно сказать и о растворе соли. Вторая ошибка. Цинк амальгамирует вовсе не для того, чтобы вообще ослабить химическую реакцию, а лишь для того, чтобы ослабить бесполезную реакцию, то есть такую, которая не увеличивает тока или происходит в то время, когда элемент не работает. В нашем чугунном элементе химическая реакция при его зарядке током происходит следующее. Хлористый натрий разлагается на хлор и натрий. На аноде получается хлор. На катоде натрий, который, соединяясь с водой раствора, дает едкий натр и водород. Таким образом, наш котелок после зарядки оказывается наполненным уже не только чистым раствором соли, но и раствором едкого натра. Следовательно, после достаточно длительной зарядки, когда мы пользуемся нашим элементом как источником тока, На железо начинает действовать раствор не хлористого натра, а едкого натра. Выделяющийся при этом водород соединяется с хлором диполяризатора и образует хлористый водород, который, растворяясь в воде, дает соляную кислоту. Как видите, при работе нашего элемента происходит много из самых разнообразных химических процессов. Но все они лишь вторичные, за исключением следующих. При зарядке – разложение хлористого натра на хлор и натрий, и при разрядке – соединение железа со щелочью. Однако следует заметить, что современная наука полагает, что при работе гальванических элементов нехимические являются причиной электрических, а наоборот электрические считаются основой химических. Даже наше наблюдение над амальгамированным цинком как будто отчасти подтверждает это мнение. Если мы в раствор серной кислоты опустим пластинку амальгамированного цинка, то она получит отрицательный заряд. Раствор положительный заряд но на этом все электрические процессы и закончатся движение электричества не произойдет тока не будет но и химической реакции как уже говорилось тоже при этом не будет однако стоит лишь цинковую пластинку соединить проволокой с раствором при помощи например медной пластинки И сильное отделение водорода укажет на начавшуюся химическую реакцию. Мы дали возможность перегруппироваться электрическим зарядом, дали возможность длиться электрическим процессом, и они немедленно вызвали химические. Вполне понятно, что для этого совершенно не нужно брать обязательно медную пластинку и соединять ее проволокой с цинком. Достаточно любым кусочком меди или другого металла, погруженным в раствор, просто коснуться цинка для того, чтобы начались электрические процессы, ток. А за ними и химические. Может быть, слушателю довелось самому добывать водород действием серной кислоты на цинк. Мы в свое время заметили, что чем чище химически цинк, тем труднее получить водород. Раствор химически чистой серной кислоты совершенно не действует на чистый цинк. В нашей школьной лаборатории, бывало, при очень чистом цинке водорода выделялось так мало, что невозможно было ставить ни одного опыта. Чего только мы, учащиеся, не придумывали, для того, чтобы усилить выделение водорода. Брали крепкую кислоту, размельчали кусочки цинка, нагревали раствор и так далее. И ничто не давало хороших результатов. Как мы были поражены, когда оказалось, что достаточно влить в раствор кислоты немного медного купороса в растворе, для того, чтобы началась бурная реакция. Медь из медного купороса осаждалась на цинк, и этого было достаточно для того, чтобы между этим медным налетом и кусочком цинка возникали электрические токи. Обыкновенный продажный цинк вступает в реакцию с серной кислотой, потому что в нем имеются примеси других металлов. Каждая такая частица постороннего металла Касаясь частицы цинка, образует маленький элемент. Между ними устанавливается разность потенциалов. Появляется ток, в результате которого и начинается химическая реакция. Следовательно, когда мы пользуемся для элемента неамальгамированным цинком, то очевидно, что указанные ранее токи между примесями цинка И происходящая при этом химическая реакция для нас не только бесполезны, но и вредны. Использовать эти местные токи для наших целей мы не можем, а они сопровождаются бесполезной тратой цинка. Почему же, однако, при амальгамировании прекращаются эти местные токи? Главная примесь в продажном цинке – это железо. Оно не растворяется в ртуте, а цинк – растворяется. Благодаря этому цинк как бы удаляется от непосредственного соприкосновения с железом. А в то же время железо, покрытое ртутью, изолируется от электролита. Однако некоторые товарищи не успокоились от наших объяснений и дня через два ошеломили нас поразительным опытом. Итак, товарищи, Вы старались доказать нам, что не ток происходит от химической реакции, а химическая реакция от тока. Но так или иначе, а вы подчеркнули, что во всяком случае, если есть ток, то должна иметь место и химическая реакция. Без наличия химической реакции ток в элементах невозможен. Но что бы вы сказали, если бы мы предложили вам элемент с двумя угольными электродами? С вашей точки зрения, такой элемент невозможен, так как если мы вместо железа также возьмем уголь, то, очевидно, никакой химической реакции не может быть, ибо соль не действует на уголь. Однако как же вы объясните тогда наш опыт? Задача номер 56. Об элементе с двумя электродами из угля. Вот перед вами большая банка с раствором соли. Мы вкладываем в нее два таких мешка, какие были у нас в задаче номер 53. Теперь я заряжаю этот элемент током, соединив один уголь с положительным полюсом выпрямителя, а другой с отрицательным. Смотрите, товарищи, мы кончили зарядку. Выключили ток. А звонок звонит от нашего элемента. Может быть, вы скажете, что здесь происходит то же самое, что и в свинцовом аккумуляторе, который также до зарядки не дает тока, а после зарядки дает ток. Но ведь в свинцовом аккумуляторе одна из пластин вступает в химическую реакцию с серной кислотой. У нас же... Ни уголь, окруженный слоем едкого натра, ни окруженный хлором, не может образовать с ними никакого соединения. Авторы задачи совершенно правы. В этом элементе ни тот, ни другой электрод не вступает в химическое соединение ни с раствором соли, ни с хлором, ни с едким натром, образующимся в результате зарядки. Однако химическая реакция здесь все-таки происходит. Она происходит между хлором, а также образующейся соляной кислотой, и щелочью. Щелочь получает отрицательный заряд, кислота и хлор положительный. Оба угля играют лишь роль собирателей электричества. Надо признаться, нас очень смущало, что этот элемент действует лишь после зарядки. Однако наши товарищи поставили новый опыт, который убедил нас окончательно в справедливости указанных ранее соображений. Они вставили в банку пустую коробку из-под какао и налили в нее раствор едкого натра а в банку – раствор соляной кислоты. В банку и в коробку они вставили попрессованные палочки угля. Такой элемент дал ток. Картонная коробка из-под какао служила в качестве пористого сосуда для того, чтобы щелочь и кислота не смешивались. Таким образом... Мы подошли к элементам с двумя жидкостями. Надо заметить, что эти элементы страдают очень значительной поляризацией, так что практического значения они иметь не могут. Коробка из-под какао, конечно, не может служить продолжительное время. Она постепенно размокает, однако для многих непродолжительных опытов она вполне пригодна. Пористые сосуды чаще всего делают из слабо обожженной глины. — Товарищи, — сказал кто-то из нас, — мы заговорили о свинцовом аккумуляторе, и мне хотелось бы с вами поделиться двумя своими недоумениями. Задача номер 57. О первом недоумении. У нас в школе мы работали с аккумуляторами. Я обратил внимание на то, что на аккумуляторе, с которым мне пришлось работать, было написано максимальный ток разряжения 4 А. С другой стороны, так как мы измерили внутреннее сопротивление аккумулятора, я знал, что оно равно 0,08 Ома. Эти два числа. Меня очень удивили. Если закон Ома приложим ко всем случаям замкнутой цепи, то он мог быть тогда применен и к аккумуляторной цепи, но у меня никак не получалась максимальная сила тока в 4 А. Действительно, если замкнуть полюсы аккумулятора толстой короткой проволокой, сопротивление которой будет практически равно нулю, то, очевидно, сопротивление всей цепи можно будет принять равным 0,8 Ома. Тогда, зная, что электродвижущая сила аккумулятора равна 2 Вольта, некоторое время непосредственно после заряда аккумулятор дает 2,5 Вольта мы найдем силу тока, равную 25 амперам. Вот эти-то 25 ампер и будут максимальной силой тока, а не 4 ампера». Нас очень удивила наивность нашего товарища. «Неужели же ты думаешь, — говорили некоторые из нас, — что таким способом можно определять наибольшую силу тока аккумулятора или какого-нибудь другого элемента. Ведь тогда мы от любого элемента могли бы получить неограниченный ток, уменьшая сопротивление цепи. «Да вы мне не то объясняете!» перебил нас товарищ. «То, что максимальная сила тока аккумулятора была во всяком случае гораздо больше 4 А, в этом я убедился на опыте, который, к сожалению, окончился... Очень печально. Задача номер 58. О втором недоумении. Я соединил с полюсами аккумулятора электромагнит. Через полминуты я почувствовал странный запах. Еще через несколько секунд от обмотки электромагнита повалил дым. И когда я разомкнул цепь, электромагнит оказался испорченным. Я пережег его. Этот электромагнит работал у нас от силы тока в 10 ампер. Следовательно, в моем опыте ток должен был идти значительно более сильный. Эта неудача удивила меня. Когда мы включаем какой-нибудь прибор в цепь гальванических элементов, то никто не беспокоится о том, что прибор испортится от очень сильного тока. Если вы покупаете любой величины элемент Лекланше, то вам не приходится раздумывать над тем, что, может быть, пропустив ток через звонок с очень малым сопротивлением, вы пережжете звонок. Элемент Лекланше дает ток определенной силы, и если на нем написано 4 А, то вы можете быть спокойны. Больше 4 А он и не сможет дать. Хотя и говорят, что аккумулятор – это тот же гальванический элемент, но, по-видимому, между ними существует большая разница. Опять нам пришлось выслушать нравоучение от председателя. Прежде всего, он заявил, что закон Ома, конечно, применим ко всем случаям постоянного тока. «Аккумулятор нашего товарища…» конечно, мог дать при коротком замыкании 25 ампер. На каждом аккумуляторе отмечают величину максимального разрядного тока. Но это вовсе не значит, что он более сильного тока дать не может. Это значит, что он портится, если мы будем брать от него более сильный ток. Во время сильной химической реакции происходят некоторые побочные, Нежелательные реакции в аккумуляторе. И кроме того, слой перекиси и окиси свинца выкрашивается и падает на дно сосуда. В обыкновенных же гальванических элементах подобных вредных процессов при подлинно максимальной силе тока не происходит. Поэтому, когда на элементе Лекланше вы видите надпись сила тока 4 А, Вы знаете, что эту силу тока определяли при коротком замыкании элемента, и что свыше 4А такой элемент действительно дать не может. В этом случае, на основании закона ОМА, вы можете утверждать, что если элемент Лекланше дает при коротком замыкании 4А, а его электродвижущая сила 1,5 В, то его внутреннее сопротивление должно быть равно 0,375 Ома. И именно потому, что внутреннее сопротивление равно указанной величине при электродвижущей силе элемента в 1,5 Вольт, мы никак не сможем получить ток сильнее 4 Ампер. «Товарищи!» – сказал один из нас. Я уже давно хочу поделиться с вами одним моим недоумением. Мои вопросы также касаются электрохимических процессов, хотя и в малознакомой нам области. Я имею в виду электрокультуру. В каком-то журнале мне довелось прочитать, что давно уже делаются попытки повлиять на рост растений электрическим током. Наиболее интересные результаты получались от действия электрического тока на корнеплоды. На обоих концах гряды вкапывали в землю по большому медному листу. Листы соединялись с тем или иным источником электрического тока. Очевидно, что при этом ток проходил через землю всей гряды, а следовательно через посаженную в нее редиску, Морковку, репу, свеклу и так далее. Но то, что я прочитал дальше, поставило меня в тупик. До сих пор я не знаю, как решена была их... Задача номер 59. Об электрокультуре без генератора тока. Написано там было следующее. Впоследствии оказалось более удобным и целесообразным Пользоваться в качестве источника тока самой землей. Как же они выполнили подобную установку? Для нас было понятно, что недоумение товарища заключалось не в том, как устроить земляной элемент. Мы уже говорили об этом. А в способе соединения его с грядой. Некоторые сейчас же начертили проект подобного соединения. АБ земляной элемент, СД грида. Ток из земляного элемента должен был пройти через гряду, если бы источник и приемник тока не сообщались через землю друг с другом. Ток будет идти лишь между пластинами АД, сделанными одна из меди, а другая из цинка. Этот последний вывод указал нам путь к решению. Таким образом, для того, чтобы через гряду прошел ток, достаточно зарыть на одном конце гряды вместо медной пластины цинковую и соединить ее проволокой с метной. Пользуемся мы здесь, конечно, током не внешней цепи, проволока, а внутренней, гряда. Вопрос об электрокультуре не раз поднимался на страницах специальной литературы. Подобного рода опыты ставились и у нас в Ленинграде, сотрудниками Лесного института. Однако все эти опыты не дали определенных результатов. Корнеплод, взращенный под действием тока, всегда отличался от растущего в естественных условиях. К сожалению, однако, это отличие иногда бывало положительным, а иногда и отрицательным. Так, например, репа по величине всегда получалась больше нормы, но иногда она была сочной, душистой, обладающей всеми качествами лучших экземпляров этого корнеплода, а иногда Такая репа представляла сухую, деревянистую губку, совершенно негодную для еды. Ближайшим же летом несколько членов нашего кружка сами поставили опыты по электрокультуре. Здесь не место говорить о том, какие результаты получились у них, но хотелось бы особенно подчеркнуть одно. Установка для подобных опытов столь проста, что положительно всякий может ее осуществить. А ведь давно известно, что чем больше голов и рук работает над каким-нибудь вопросом, тем быстрее наступает его разрешение. Кто-то из нас, между прочим, спросил. «Я все-таки не совсем понимаю». Действие электрического тока на корнеплоды. Что же, в корнеплоде также происходят электрохимические процессы или нет? Поскольку нам удалось выяснить этот вопрос, главная причина, влияющая при электрокультуре на развитие корнеплода, заключается именно в химических процессах, происходящих внутри его пока еще не научились регулировать эти процессы. В этом и кроется причина малоотчетливых и очень непостоянных результатов подобных опытов. Никогда нельзя быть уверенным, сколько и чего выделится при электролизе сока корнеплода. Нас заинтересовал вопрос о том, какой же силы ток требуется, для получения того или иного количества выделенного вещества. Все члены кружка помнили закон Фарадея, по которому количество вещества, выделяемого током при электролизе, пропорционально силе тока, времени и электрохимическому эквиваленту. Слушатель также вспомнит, вероятно, что электрохимическим эквивалентом данного вещества называют число, показывающее, сколько этого вещества выделяет 1А в одну секунду, то есть 1 кулон электричества. Следовательно, зная электрохимический эквивалент данного вещества, время, в течение которого оно выделялось, и его массу, можно легко найти, Силу тока. Тогда мы сами себе поставили задачу номер 60, приведшая нас к совершенно непонятному результату. Как определить простейшим способом силу тока, потребного для питания 50-свечной лампочки накаливания? Задача эта была, конечно, очень проста. Мы не надеялись нашими простыми средствами добиться точных результатов нас вполне удовлетворили бы приблизительные мы взяли большую банку налили в нее насыщенный раствор поваренной соли и опустили в нее два электрода два железных гвоздя один из которых был укреплен концом вверх над ним мы укрепили перевернутый стакан наполненный раствором соли этот прибор мы назвали кулонометром. Кулонометр чаще называют вольтометром. Этот прибор дает возможность измерять силу тока, а значит и число кулонов, прошедших через него, по количеству выделившихся при электролизе веществ. Мы включили его в осветительную сеть последовательно с электрической лампочкой. Очевидно, что сила тока должна была быть одна и та же, как в нашем приборе, так и в лампочке. В каждой точке замкнутой цепи, без ответвлений, сила тока будет постоянной величиной. Но так как городской ток у нас был переменный, то мы включили Еще последовательно выпрямитель. Замкнув ток, мы принялись наблюдать, как водород стал постепенно заполнять стакан и вытеснять из него жидкость. Мы точно заметили. Время начала опыта было 7 часов 25 минут. Электрохимический эквивалент водорода мы отыскали в учебнике физики. Он равнялся нулю целых одной это значило что один ампер в одну секунду выделяет всегда при электролизе любого вещества на катоде которого выделяется водород ноль целых одну стотысячную грамма водорода следовательно нам оставалось только выждать пока не наполнится весь стакан водородом и в этот момент точно заметить время. Однако взвесить выделившийся водород без специальных сосудов и очень чувствительных весов невозможно. Это нас мало смутило, так как мы вместо веса могли измерять объем, а это было уже значительно проще. Удельный вес водорода то есть вес его 1 кубического сантиметра в граммах, равен 0,0900. Следовательно, мы найдем число кубических сантиметров, выделяемых 1 ампером в 1 секунду, разделив массу в граммах на удельный вес и получим 0,11 кубических сантиметров. Оставалось только, возможно, точнее узнать объем стакана. Он оказался равным 250 кубическим сантиметрам. Когда часы показали 10 часов 25 минут, мы решили выключить ток, так как стакан наполнился водородом. Теперь у нас в руках были все данные. «Товарищи!» крикнул один из нас. Да ведь это совершенно невозможный, немыслимый результат. Этот результат сам по себе загадка, о которой я вам сообщу в задаче номер 61 об ошибке в наших измерениях. Мы беседовали уже о том, что пятидесятисвечная экономическая лампочка при электродвижущей силе в сети 110 вольт требует для себя во всяком случае не меньше 0,5 ампера. Конечно, в нашем опыте надо учесть то обстоятельство, что мы ослабили несколько силу тока включением добавочных сопротивлений, кулонометра и выпрямителя, но каждая из них – могло уменьшить силу тока очень незначительно. Если мы на это положим 0,4 А, то это будет максимум. Тогда у нас получилось бы, что лампочка без включения наших двух приборов требует 0,25 А. То есть в два раза меньше той силы тока, которая на самом деле требуется для ее питания. Таким неточным наше измерение не могло быть. Конечно, товарищ прав. Сделать такую ошибку в наших измерениях мы не могли. Но мы ее и не сделали. Если бы мы получили в результате наших измерений 0,25 А, то это был бы тот самый результат, которого мы ожидали. Товарищ забыл, что выпрямитель дает возможность использовать лишь токи одного направления, то есть лишь половину истинной величины силы тока. Хотя это последнее соображение мы считали вполне правильным и наши измерения дали результат вполне удовлетворительный, мы все же невольно подумали о том, что было бы чрезвычайно интересно измерить практически полную силу переменного тока. Для этого мы соединили четыре алюминиевых выпрямителя. Они дали нам возможность использовать токи обоих направлений.